Глава 4. Влад, поговорив с Александром, положил трубку и вышел из кабинета. Арнольд, его личный помощник, поднял на него вопросительный взгляд, ожидая вопроса. Арнольд, скажи, какова вероятность улететь в Сочи через 2 дня? Вы сейчас об имеющихся в наличии билетах на самолёт или о своём свободном времени, уточнил помощник. Влад рассмеялся, как всегда зришь в корень. В дневнике матери Влада, Анжелы Владленовны, была запись. Взяла на работу помощника, Арнольд Брик. «Педантичен, аккуратен, исполнителен. Идеальный помощник». Влад, прочитав это, удивился. Зная мать, ее крутой нрав и высокую планку требований от подчиненных, эти слова звучали как комплимент, он усмехнулся. В описании не хватает еще двух слов. «Истинный ариец». Он ещё тогда удивился, что мать взяла именно помощника, не помощницу, хотя опять же, если знать характер его матери, наверное, только такие, как Арнольд, и могли терпеть её характер. Первое впечатление не всегда бывает верным. Вот об Арнольдике, к примеру, и не скажешь, что он знающий в своё дело работник. Слащавая внешность, одежда из последних коллекций, очки в модной крупной оправе делали парня похожим на того, кто имеет нестандартную ориентацию. Увидев Арнольда впервые, Влад удивился. Мама не любила таких слащавых, субтильных мальчиков. Нет, не так. Анжела Владленовна не любила именно мальчиков. Сколько Влад помнил, все мужчины его матери были мужчинами зрелыми. Она всегда выбирала сильных мужчин, но имея такой же мужской характер, не уживалась с ними. Арнольд. А почему ты выбрал для себя эту профессию? задал Влад неожиданный вопрос, задал только сейчас, проработав с парнем уже почти 2 года. Мой ответ может не понравиться вам, Владлен Игоревич. Арнольд смотрел на него сквозь свои огромные очки, но взгляда не отводил. Ну-ка, удиви меня, оживился Влад. Вы босс, вы хозяин огромной сети аптек, начал Арнольд. Владкий внул, соглашаясь. От вас и вашего решения зависит очень многое, продолжил свою мысль Арнольд. Так и. А от меня зависит, чтобы ваш день был распланирован правильно, чтобы важные встречи состоялись вовремя, чтобы вы сами имели под рукой всё необходимое для встречи, выкладки, информацию по рынку продаж и продвижению. Я не буду сейчас тратить ваше время, перечисляя объём своей работы. Вы и так это знаете. Влад опять кивнул, соглашаясь, а Арнольд неожиданно закончил. Знаете, но не задумываетесь над тем, что вы и ваш бизнес по факту зависите от меня и моего профессионализма. Влад удивлённо вздёрнул бровь и замер, а ведь парень прав. пропусти он что-то важное, намеренно или случайно, и он, Влад, может принять неверное решение. Нет, понятно, что договоры перепроверяют адвокаты, за продукцией следят те, кому положено, за подбор персонала отвечает отдел кадров, но по итогу-то вся эта информация попадает сначала на стол к Арнольду, он финальная, так сказать, инстанция. И только он решает, что показывать ему Владу, а что не стоит его внимания. А сам Арнольд тоже сейчас сидел, не шевелясь и ругая себя мысленно: вот кто его заставил говорить правду. Точнее, то, как он сам воспринимает свою работу, но с другой стороны, именно за честность Анжела Владленовна и взяла его на работу несколько лет тому назад. На место её помощницы пришло 20 кандидаток, все сплошь молодые и амбициозные девушки, наверняка с указанным в требованиях образованием. Смотрели они на Арнольда почему-то свысока. С чего бы спрашивается им так смотреть на него? Чем он хуже их? У него у Арнольда тоже есть образование, правда, он не дело производства изучал, он провизор. Арнольд Брик, услышал он своё имя, Девицы и так у кратко его рассматривали, а сейчас, пока он шёл в кабинет, провожали его ехидной улыбкой. Арнольд. Почему ты, имея образование провизора, пришёл работать не в одну из наших аптек, а на место моего помощника? Анжела задала вопрос, а сама продолжала читать его резюме. Медаль в школе, красный диплом в училище. Ага. По специальности ты всё-таки проработал год и даже в нашей сети аптек. Почему не пошёл учиться дальше? Мне нужно кормить семью. Зарплата, что предлагаете вы, значительно выше, чем зарплата аптекаря. Я исполнительный, аккуратен, не болтлив. А в аптеке надо много говорить с клиентами, убеждать и уговаривать это не моё. Но ты же когда пошёл учиться на провизора, понимал, что тебе предстоит работать именно в аптеке. Я дал слово матери выучиться на аптекаря. Мой отец умер от некачественных лекарств. Не мне вам объяснять, что такое плацебо. Его голос всё равно дрогнул, когда он говорил всё это. Анжела резко выдохнула. Это была и её головная боль. Работая аптекарем, проблему некачественных лекарств, выложенных на продажу, не решишь. А работая с вами, готовя документы вам на подпись, я точно могу определить, что именно пытается проникнуть на наш рынок». Смог закончить он тогда свою мысль. «Амбициозно. Тебе с такими амбициями надо в министерство идти работать, а не ко мне». Анжела улыбнулась одними губами. «Но ты мне подходишь. Если через три месяца не сбежишь от меня сам, я удвою твою зарплату». И у меня будет ещё одно требование к тебе. Обо всех попытках подсунуть мне некачественный товар путём подкупа тебя сообщать будешь мне сам, лично. За это будешь получать премию. Деньгами я не привыкла сорить, но и не хочу иметь рядом продажного помощника. Потом в случае чего с тебя какой спрос? А вот мне прилетит по полный. Твой рабочий день будет длиться, пока длится мой рабочий день. На связи ты должен быть круглосуточно и без выходных. Иногда выезжать со мной в командировки. Анжела отчеканила всё это и ждала его реакции. А какая у него могла быть реакция? Что-то такое он примерно и представлял. Об этой женщине ходили легенды. Когда выходить на работу? Надеюсь, что сработаемся. Анжела опять улыбнулась одними губами и кивнула. Завтра в 8:00 ты должен быть на месте. Когда 2 года тому назад Анжела Владленовна заболела и объявила ему о том, что у неё есть максимум 4 месяца, он понял, что уговаривать её лечиться нет смысла. Эта женщина имела несгибаемый мужской характер, такой, как она не стыдно подавать по утрам не только документы на подпись, но и кофе. Он проработал её личным помощником почти 5 лет. Он её уважал. Да, она была не самым простым человеком и очень требовательным шефом, с очень сложным характером из-за завышенными требованиями, но Арнольд понял простую вещь. Надо всего лишь делать свою работу чётко и правильно, и тогда Анжела Владленовна будет ценить тебя. А его Арнольда Брика она совершенно точно ценила. Он до сих пор помнит тот их разговор после её возвращения из Италии. Арнольд, зайди ко мне через 5 минут, бросила она в одно утро, появившись на пороге своего кабинета. Он появился ровно через 5 минут. Точность исполнения это был его пунктик. Присядь, хочу с тобой поговорить. Анжела махнула рукой в сторону кресла. Дождавшись, когда он сядет, она объявила: У меня рак желудка, неоперабельный. Тратить оставшееся мне время на бесполезные процедуры я не буду. Я точно знаю, сколько мне осталось. Мне предсказали. Можешь меня презирать за это, но я в это верю. Я знаю, когда умру. Я никогда не верила во все эти предсказания и гадания, но этой гадалке не было резона мне врать. Я встретила её в Италии. Мы с Антонио катались по просёлочным дорогам, любовались полями и садами, остановились в какой-то деревеньке, чтобы перекусить. Это была домашняя таверна. В Италии вообще именно в таких деревнях и тавернах готовят самую правильную еду. Рецепты передаются от матери к дочери. Он вдруг заметил, что Анжела начала улыбаться. Ты знал, что итальянцы не позволяют себе готовить как душе угодно. Вот и я не знала. Если положено использовать только этот сорт помидор и тушить их 40 минут для соуса, значит только так. Иначе это будет уже другой соус. Впрочем, я отвлеклась. На веранде на солнышке сидела старая итальянка и курила трубку. Хозяйка пояснила, что это её бабушка. Мы с моим другом заказали пиццу и кувшин молодого вина, болтали, не обращая внимания на старуху, а потом, когда мы уже собрались уходить, старуха вдруг позвала меня к себе. На веранду вышел сын хозяйки, собираясь собрать грязные тарелки. Сама хозяйка рассыпалась нам в комплиментах. Мы оставили очень приличные чаевые. И вдруг старуха махнула мне рукой, подзывая. По лицу хозяйки и по тому, как она с сыном переглянулась, я поняла, что происходит что-то странное. Она лишь щепнула: "Подойдите. Бабушка редко с кем хочет говорить". Я подошла. Старуха протянула ко мне свою морщинистую руку ладонью вверх. Я в ответ протянула к ней свою. Думала, что она сейчас мне по линиям ладони мою судьбу расскажет, а она перевернула мою ладонь к своей ладони и прижала сверху второй рукой. Никогда до этого не думала, что рука человека может быть такой горячей. Анжела усмехнулась и закончила. Она подержала мою руку минуту, а потом и рассказала мне всё обо мне и моей жизни, даже о сыне моём рассказала и о его судьбе. Закончила словами: "Подготовься к уходу. Не трать оставшееся время впустую. Лечение не поможет. Сын к тебе придёт, но будет уже поздно. Пиши для него". Оставь ему ваше дело. Твой отец создал, ты достойно его продолжала, а сын твой расширит. Иди. Анжела помолчала и закончила. Денег она с меня не взяла. Антонио, кстати, она гадать отказалась наотрез, сказала, что за предсказание она не может брать деньги. Анжела замолчала, молчал и Арнольд, не решаясь нарушить молчание шефа. Арнольд. Об этом знаешь только ты. Через 4 месяца в этом кабинете будет сидеть мой сын, умный, но упёртый, как 100 ослов. Он справится, поверь, и ты ещё удивишься, как быстро он полноценно меня заменит. В это трудно поверить, но это так. Я оставлю Владу указание, он не будет увольнять персонал без разбора, поверь. Ты будешь работать с ним так же, как работал со мной. Пообещай мне это. Ты один из немногих, кому я доверяю как себе, а я в свою очередь обещаю, что вы с моим сыном сработаетесь. А потом уже после смерти Анжелы Арнольто узнал, что она оставила ему часть акций компании. Получая только дивиденды с этих акций, он Арнольд мог бы уже не работать, но он дал слово женщине, которую глубоко уважал и ценил. И вот сейчас, отвечая на вопрос её сына, он ответил ему так же честно, как когда-то Анжели Владленовне. Но не все готовы слышать правду, а главное принять её. С Владом они действительно сработались, они были ровесниками. Первые месяцы вступления в права наследования Влад просиживал на работе по 12 часов, и Арнольд, как его помощник тоже. Анжела оказалась права. Влад уже через месяц разобрался во всём, и да, они сработали. Влад тем временем отмер и расхохотался, знаешь, а ведь ты прав. Лишь не раз убеждаюсь в том, что мать поступила правильно, взяв именно тебя на это место. И ты страшный человек. Тебя надо охранять. Ты слишком много знаешь о делах нашей фирмы. Конкуренты наши, наверное, регулярно к тебе гонцов засылают. Арнольд облегчённо выдохнул и ответил: "Да, и вы об этом также регулярно получаете мой отчёт и также регулярно платите мне премию". "Точно", Влад опять усмеялся. "Так что там с вероятностью моего отъезда в Сочи на пару недель?" «Через три дня сможете уехать, раньше не получится. У вас две важные встречи, одна из них с китайцами». «Хорошо, спасибо». И Влад ушел к себе в кабинет. Уже сидя за своим рабочим столом, Влад опять рассмеялся. Не знал бы, что у него жена и сын, решил бы, что он голубой, честное слово. Хотя, если быть честным до конца, именно так ведь он и решил в их первую с Арнольдом встречу. которая состоялась здесь же. Влад усмехнулся, вспомнив и свое удивление, когда увидел жену Арнольда, маленькую, едва достающую Арнольду до плеча девушку с внешностью серой мышки. Девушка имела внешность самую заурядную и на фоне своего красавца-мужа только проигрывала еще больше. А ведь Влад был уверен, что жена у Арнольда как минимум будет старше его, да и крупнее его самого. Но ведь что-то же он в ней разглядел. А правда, что? Может спросить? Хотя, разве Влад имеет право влезать в личную жизнь своего помощника? Нет, не имеет он на это права. В конце концов, это не его дело. Нет, первое впечатление бывает очень обманчивым. Очень обманчивым.